Глава 29. В поисках. Открытие так потрясло меня, что я долгое время не мог прийти в себя. Я был подавлен. Молодушие овладело мной. Мозг был словно парализован. И когда я пытался думать, мысли мои блуждали и возвращались снова и снова к моей страшной участи. Потом я опомнился и вновь обрел способность обдумать обстоятельства, в которых очутился. Снова появилась надежда, правда, настолько неопределенная и необоснованная, что ее следовало бы назвать призраком надежды. Мне пришла в голову чрезвычайно простая мысль. Если я нашел один ящик с галетами, отчего бы не поискать второй? Если он не находится рядом с первым, Он может оказаться неподалеку. Я уже говорил, что при погрузке судна грузы размещаются по-разному. Не по сортам товара, а по объему и форме упаковки, чтобы они соответствовали друг другу и форме трюма. Я уже в этом сам убедился, потому что вокруг меня рядом стояли самые разнообразные товары. Галеты, мануфактура, бренди и бочка с водой.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 Итак, я решил проложить с помощью ножа дорогу через груды товаров в надежде найти ящик, содержащий пищу. Лучше провести остаток жизни в надежде, чем уступить отчаянию и сидеть сложа руки. Провести две недели в ожидании смерти в тысячу раз хуже, чем сама смерть. Новый прилив энергии сменил во мне прежний упадок сил. Прежде всего...